Уснуть смог лишь Фёдорович. Он уселся в любимое кресло в палате, где лежали двое пациентов, и меланхолично произнёс: Вы как хотите, а мне сон досмотреть надо. Широко зевнул. Завтра его уже показывать не буду. Через 5 минут он и вправду равномерно посапывал. Костику уселся на койку, где совсем недавно лежал. Рядом, но на приличном расстоянии, присела фельдшер Фёдор Валерьевич подошёл к окну, промолл, закрыл дверь и съехал по ней спиной, подтянул колени к груди, а тесак положил у ног. Ануш легла на свободную, незастеленную койку и закрыла глаза. Но уснуть, как Фёдорович, у неё, естественно, не получалось. Раньше такого не было. Депутат нарушил тишину. Они никогда не нападали. Раньше люди не носились голышом по улицам, ответила Тамара. А вот нападали они всегда. Костик отстранённо подумал, что ей это как раз лучше всего известно. Он никогда не видел в России человека, увлекающегося бейсболом. Безусловно, такие существуют, но биты в магазинах продаются явно не для своего прямого назначения. Об этом говорит даже отсутствие мячей. Когда покупатели проходят мимо, они почему-то не задумываются, что мячиком должна стать, например, их голова. Нам нужно организовать оборону. Пётр Валерьевич продолжал размышлять вслух. Для этого нам нужно оружие и люди. Если первое ещё решаемо, то со вторым. Если организовывать оборону, то делать это следует точно не на этой пафосной даче, сказал Костя. Здесь танк можно спрятать, и мы его не найдём. Это место относительно далеко от людей, но при этом рядом с городом, со сталью в голосе произнёс бывший депутат Он, как и любой чиновник, привык отдавать приказы и распоряжения, а не выслушивать критику в адрес своих решений. «Здесь у нас имеется естественная защита в виде воды, высокого забора и малого количества населения в прошлом. Если у тебя есть более приемлемые предложения, куда нам перебраться, то я так уж и быть выслушаю». Он повернулся и сверкнул глазами на бывшего редактора. Лучшим местом может стать любой загородный объект, сказала Тамара. Там людей ещё меньше. Никто не ответил. Между Костиком и Петром Валерьевичем словно ударила молния. Лучшим местом, с расстановкой произнёс Костя, станет любой монастырь с высокими стенами. На Вадевичи вполне для этого подходит. А самым лучшим местом, если на то пошло, будет Кремль. Но точно ниченовяча дача, где ты? Аустикс сделал ударение на этом обращении, когда-то мечтал жить. Ануш поднялась на локте, посмотрела на мужчин. Там и разметно на приглась. Ромал положил тесак рядом с правой рукой. Фёдорович сладков схрапнул и тихо пробормотал что-то невнятное. Монотонно пикнул прибор возле койки одного из людей в коме. Возможно, ты и прав. Петр Валерьевич усмехчил тон, но его глаза блестели как две звезды смерти. Завтра вернутся Володя с Мариной, и мы устроим голосование. Великая сила демократии, когда один позволяет остальным что-нибудь решить, буркнула Тамара. Может быть, и действительно лучше перебраться в более подходящее место. Но на следующий день ни Марина, ни бандит не вернулись.